Глава четвёртая. Меня привели в кабинет, где за заваленным бумагами столом сидел следователь. Его длинные тёмно-зелёные волосы и заострённые уши выдавали принадлежность к лесным эльфам, которых в наших краях водилось не так уж много. Взглянув на меня поверх квадратных очков, следователь принял папку с записями от приехавшего со мной стража и принялся изучать её содержимое. Я сидела перед ним, съёжившись и благопристойно сложив на коленях руки. Мне было страшно и неуютно, а ещё неизвестно, как я вообще докатилась до жизни такой. Ведь и ши понятно, что это просто недоразумение. шито может, и понятно, а вот следователю понятно не было. Изучив переданные ему материалы, он принялся допрашивать меня по второму кругу. Я отвечала спокойно и тихо, понимая, что мои слова практически ничего не значат. Кого волнует лепит какой-то девчонки из слёзных трущоб? Стражи для себя уже всё решили. приписав мне связь с некой бандой контрабандистов. О случайно услышанном разговоре пиратов я умолчала. Если расскажу в совпадение, следователь не поверит, и будет только хуже. Во время допроса я не переставала гипнотизировать взглядом стоящий на столе стакан с водой. Горло пересохло, и пить хотелось до того сильно, что в скором времени я не могла думать ни о чём другом. «Значит, вы утверждаете... Можно мне водички?» Бестактно перебила я следователя и, не дожидаясь ответа, потянулась к заветному стаканчику. «Можно», — кивнул удивлённый моей наглостью эльф, в то время как я утоляла жажду. «Можно ещё?» — спросила уже прямо-таки пожирая глазами стоящий рядом графин. Зеленоволосый молча придвинул его ко мне, и я не стала тратить время на переливание содержимого в стакан. Пила прямо из горлышка, с блаженством ощущая, как прохладная вода скользит по горлу. «Извечный лес», — ещё более удивлённо проговорил эльф, в то время как я утирала рукавом платье влажные губы. «Так вы ещё и полуундина». «Да, точно. Спасибо, что напомнили, а то уже успела подзабыть». Когда допрос был окончен, следователь вызвал стража и велел ему отвезти подозреваемую в камеру. Подозреваемой, естественно, была я. А сопровождающим тот самый страж, что привёз меня сюда». Не знаю, с какой стати, но он вдруг снова проникся ко мне сочувствием. «Ты не переживай», — попытался приободрить он, отпирая одну из камер. «Если ни в чём не виновата, скоро отпустят». Я бросила на него быстрый взгляд и обнаружила, что говорит страж вполне искренне. Он был довольно молодым и определённо симпатичным. Чистокровный человек, что не могло не внушать доверия. Глаза карие и неожиданно добрые. А ведь дома после обыска волком смотрел. или просто напарнику пытался соответствовать. Входя в камеру, я задержалась в дверном проёме. Шагнуть внутрь было очень страшно, а понимание того, что скоро останусь здесь совсем одна, и вовсе вселяло ледяной ужас. Камеры располагались на нижнем подвальном уровне и практически не отапливались, поэтому здесь было не намного теплее, чем на улице. «Ну, и долго на пороге топтаться будем?» — внезапно проскрежетал старушечий голос — и дверь захлопнулась, буквально забрасывая меня внутрь. Я упала на каменный пол, больно стукнувшись локтем, а за дверью в тот же миг раздался виноватый голос стражи «Ты прости. Свободные камеры у нас в дефиците. Это последнее осталось. И зови, если что. Меня Нервисом звать». Раздался стук удаляющихся шагов, возвестивших, что этот самый Нервис меня покинул. Поднявшись с пола, я подошла к двери и обхватила железные прутья маленького оконца. И что это сейчас было? Почему страж извинился за камеру? «Ты куды руки немытые тянешь?» Снова прозвучавший скрипучий голос заставил меня отпрянуть. «Вот и стой там, а сюды не лезь! А то лапают, лапают прутья, кому не лень! И сгваздают всё, а мне убирай!» Я недоуменно осмотрелась по сторонам, но никого не обнаружила. «Ну и чё зенки вылупила? Ох ты ж тупица беспросветная, прости, глубинное дно!» И тут до меня дошло. Те из потерянных душ, кто не поддавался контролю, уничтожались. А те, кого можно было подчинить, отлавливались, отправлялись в чистилище, а после приобщались к полезным работам. Они являлись своего рода невидимыми духами, которых можно вселить во что угодно. Памятью такие души не обладали, но поскольку потерянными становились в основном худшие представители нелюдей, характером они после смерти обладали соответствующим. «Присесть-то хоть можно?» спросила я кивнув на лежащий на полу соломенный тюфяк. «Садись, а чего уж там?» благодушно разрешила камера, но стоило мне ступить на солому, как громогласно взревело. «А ноги кто вытирать будет?» послушно вытерев ноги, хотя новые сапожки и так были чистыми, я опустилась на тюфяк. Притянула к себе колени, обхватила руками, уткнулась в них лбом и всхлипнула Так вдруг обидно стало. Так горестно и до жути себе жалко. У меня же там с позавчера морские котики не кормлены. Думала, сегодня им рыбки отнесу. Выходной вот впервые за две недели. Хотела выспаться как следует, отдохнуть. «Э, ну чего ревёшь-то?» со смесью раздражения и любопытства поинтересовалась камера за что хоть сюды упекли то в очередной раз всхлипнув я пожаловалась да ни за что мне просто не повезло огугу в старушечьем голосе прозвучал скепсис все вы так говорите у меня вон давичи гна ее сидела Тоже говорила, что ни в чём не виноватая, а само старшину своей общины пришибла, до да золотишка умыкнула. Не пришибала я никого. Неконтролируемые слёзы полились по щекам. И браслет не воровала, и платье мне не нужно было, и знать я не знаю, кто их прислал. У меня вообще выходной сегодня, там котики не кормлены, и папа без меня совсем пропадёт. И, и призрачный оркестр сегодня мою любимую песню играет, а я не послушаю. «Вот!» — это моё «вот» подытожило нерадостную картину и способствовало тому, что я разревелась окончательно. Камера тяжко вздохнула, на несколько минут затихла, а после передо мной упал носовой платок, помятый, но чисто и приятно пахнущий порошком. «Спасибо!» — поблагодарила я, утирая слёзы. «Да что ж, я не вижу, что ли. Хорошая ты девка!» «Видать действительно просто не повезло. А следователь тебе какой попался?» и «Эльф лесной». А, «А, этот мужик хороший!» — обрадовала камера. «Хоть и на водоросль глубинную волосами похож, правда, не оправдал ещё никого. Все у него проходящие то за решётку садились, то на виселицу отправлялись, но зато по справедливости». Воспрянувшая было я мгновенно сникла. «А какой вежливый и обходительный!» — продолжал нахваливать начальство камеры. «Я ему как убийцу одного расколола, так он меня ремонтом навёхеньким обеспечил. Тут же раньше вообще страх, что творилось? Тфус, ромота одна!» «Что значит «раскололи»?» — зацепилась я, зацарапнувшая слух слова. «Что это значит, мне было продемонстрировано на наглядном примере». Стены вдруг начали стремительно сжиматься, потолок опускаться, пол завибрировал, а в довершение ко всему из стен со скрежетом выехали острые железные копья. «Мамочка!» — широко распахнутыми от ужаса глазами выдохнула я. Признавшегося во всех прегрешениях гнома я теперь хорошо понимала. Да тут со страху сознаешься в том, чего никогда не совершал и о чём даже не мыслил. Оставшись довольной произведённым впечатлением, камера снова приняла нормальный вид и размер, а после подытожила. «Так-то!» -та Время тянулось мучительно медленно. Я сидела на тюфяке и страдала. Страдала тихо и про себя, не желая провоцировать дальнейший разговор с потерянной душой. А то ещё скажу что-нибудь не то. Нарвусь. А это, как оказалось, чревато последствиями. Мною завладели унылые мысли, и самое поганое заключалось в том... что отсутствие оптимизма было вполне обоснованным. Что бы ни говорил Нервис, вряд ли кто-то всерьёз станет заморачиваться доказательством моей невиновности. Зеленоволосый по справедливости отправит меня за решётку, перед этим ещё тысячу раз вызвав на допросы. Я в ближайшие годы не увижу знаменитых алых рассветов, не постою у сумеречного моря, не вдохну морозный солёный воздух, не... «Фрида, ты как?» — раздался за дверью голос Нервиса. «Так же, как чувствует себя любой невинно заключённый», — бросила в ответ. «Танцую от радости и пою сиреньи песни». Страх перед этим стражем отступил, и, что удивительно, я начала воспринимать его как равного себе. С одной стороны, понимала, что он занимает куда более высокое положение, но это его неожиданное участие невольно подкупало. «Только сейчас узнал, что камера буянила». С явным облегчением выдохнул нервис. «Слышишь ты, ещё раз без спросу такое выкинешь, по камушкам разберу». «И весь ваш отдел под землю уйдёт!» Ехидненько отозвалась потерянная душа. Дверь тяжело отворилась, и показавшийся в проёме страж поманил меня к себе. «Пойдём, следователь вызывает. Там третий тролль отыскался». По путанным коридорам я шла, обуреваемая надеждой. «Вдруг всё-таки ошиблась, и сейчас следователь признает меня невиновной?» Тиморд подтвердит мои слова, рассказав, как всё было на самом деле, а зеленоволосый поверит, что к отправителю браслета я не имею никакого отношения. В камере было темно, и, войдя в кабинет, я поморщилась от льющегося из окна света. Когда глаза привыкли к освещению, обнаружила Тиморда, который выглядел уставшим, невыспавшимся и крайне несчастным. Сгорбившись и опустив глаза в пол, тролль стоял на своих двоих рядом с поломанным стулом. Выдержать его вес хлипкой казенной мебели оказалось не под силу. Учуяв мое присутствие, Тимрт вздрогнул всем крупногабаритным телом, но взгляда не поднял. Видно, вину свою чувствовал. «Присаживайтесь», — предложил следователь, указав на уцелевший стул. Я села и глубоко вдохнула, морально настраиваясь на очередной утомительный допрос. Ожидания оправдались, и у нас с троллем вышла очная ставка. При ней, помимо следователя, присутствовали Нервис и ещё один страж, ведущий соответствующие записи. Когда всё наконец закончилось, Тимрда взяли под стражу за попытку нападения, и отделался он всего десятью сутками заключения. Со мной всё было сложнее. Да, непричастность к убитым троллям подтвердилась, но теперь я проходила подозреваемые в деле о контрабанде и связи с пиратами. В итоге было принято решение задержать меня до выяснения обстоятельств. На обратном пути до камеры я едва волочила ноги из-за вновь навалившейся слабости. Голова гудела, перед глазами плясали тёмные круги, и снова хотелось пить. Я никогда не заостряла внимание на собственной внешности, но сейчас даже представить боялась, насколько скверно выгляжу. Одежда измялась, коса растрепалась, и вид я имела не слишком опрятный. Как раз подходящий для места, где оказалась волею случая. поднебесные послышалось где-то в конце коридора, когда мы с Нервисом подходили к лестнице. «То есть? В смысле? Адмирал? Как, вы уже приехали?» Сердце пропустило удар, и я невольно затаила дыхание. Нервис тоже остановился и посмотрел в ту сторону, откуда приближались уверенные шаги. Я не знаю, почему ситуация повторилась. Мне очень-очень не хотелось терять сознание, и я искренне старалась держаться из последних сил. Даже ущипнула себя за руку, лишь бы боль помогла задержаться в реальности. Но по закону подлости, как только Эртон Рэй приблизился, перед глазами сгустилась тьма. Я успела заметить неподдельное удивление, отразившееся в кристально-голубых глазах, прежде чем ощутила, что падаю. Мне было неожиданно хорошо. Неожиданно тепло — Так же неожиданно спокойно. Я даже слегка улыбнулась во сне и натянула до носа мягкое одеяло. Но когда попыталась перевернуться со спины на бок, у меня почему-то не получилось. Воспоминания возвращались медленно. И чем ярче становились они, тем хуже становилось мне. Нет, с физической точки зрения всё было в порядке, но с моральной... А может, может, адмирала здесь вовсе и нет? Подумаешь, увидел в следственном отделе девушку, которую подвозил накануне. Ну, лишилась она чувств. Снова. Поочерёдно открывать глаза уже входило у меня в привычку. Медленно приоткрыв один, я прерывисто вздохнула, крепко зажмурилась и тут же притворилась спящей. Как говорил наш преподаватель самообороны в школе, самое главное правило при угрожающей опасности — уметь притворяться мёртвым. «Видимо, низший бал господин Трис ставил мне не зря, потому что сейчас меня моментально раскусили». «У вас привычка такая — подать в обморок?» — с неподдельным интересом осведомился адмирал Рэй. «А вы всегда помогаете девушкам, теряющим сознание в вашем присутствии?» — спросила и тут же поняла, насколько двусмысленно это прозвучало. «Поднебесные, что я несу?» «Почему вы солгали о том, где живёте?» Задал очередной вопрос адмирал. Как говорил господин Трис, «Главное правило номер два — если вас раскусили, храните молчание и упорно продолжайте притворяться мёртвым». Я промолчала, снова следуя совету бывшего учителя. Адмирала в этой мудрой теории явно что-то не устраивало, потому что он вжимал меня взглядом в диван, явно ожидая ответа. А когда на вас так смотрит морской демон, Это действует лучше специально оснащённой говорящей камеры. Просто не хотела... Невнятно покаялась я, не выдержав этой пытки. Не отводя взгляда, адмирал выразительно приподнял бровь. Не хотели что? А ведь ещё секунду назад казалось, что больше неловкости мне уже не испытать. Говорить не хотела. Окончательно смутившись, выдала я и принялась изучать окружающую обстановку. «Мне катастрофически жизненно необходимо требовалось отвлечься. Судя по всему, мы находились в коморке следователя, смежной с его кабинетом. Об этом говорил скромный интерьер, аккуратно пристроенный на спинку стула китель и кружка с недопитым зелёным чаем на столе». «Фрида Талмор!» — повысил голос лорд, и я моментально переключила внимание на него. «На меня смотрите, будьте любезны!» «Так я уже...» Выслушивать адмирала лёжа на диване казалось мне не слишком вежливым, и я попыталась подняться. «Лежите!» Тут же пресёк он мою жалкую попытку и уже спокойнее добавил. «Пейте». Мне в очередной раз был предложен стакан воды, который я с удовольствием опустошила. Правда, дважды чуть не подавилась под гипнотизирующим меня взглядом, но это мелочи. Чувствовала я себя на порядок лучше, чем когда выходила из кабинета следователя, и это несколько удивляло. И я поделился с вами магией, иначе провалялись бы без сознания как минимум сутки. Словно прочитал мои мысли лорд трей и я окончательно выпала в осадок. Смотрела на него во все глаза и не верила в услышанное. Даже о страхе на время забыла. Поделился своей магией? Маг первой ступени? Со мной? Личностную энергию маги ценят дороже золота и расходуют только на личные нужды. Это известно всем. В крайнем случае могут при необходимости поделиться ею с близкими людьми. «Вместо того, чтобы так смотреть, могли бы поблагодарить», — заметил Эртон Рэй. «Спасибо», — проговорила потрясённая я. «Только не нужно снова спрашивать, почему я это сделал». Вновь предугадал мой порыв адмирал. «Здесь бы с вами никто не нянчился». А оказаться в таком состоянии в камере — худший для вас исход. Повелитель пятисот потерянных душ, наводящий на всех ужас словец, хладнокровный адмирал королевского флота оказался таким сострадательным? Казалось, ничто не способно удивить меня больше. Он ведь уже знал, кто я такая. Дочь спившегося рабочего каменоломни, торговка рыбой, живущая в слёзных трущобах. Нет, я не страдала заниженной самооценкой и просто привыкла к соответствующему отношению. Даже перестала обижаться, со временем придя к выводу, что это в порядке вещей. Вновь прозвучавший голос адмирала заставил меня вздрогнуть. Вы прошли через несколько допросов, поэтому я не стану вас долго мучить. Просто ответьте на мой единственный и последний вопрос. Под небегающим смотрящим в самую душу взглядом я ещё больше вжалась в диван. «Вы виновны в том, в чём вас обвиняют?» Жажда справедливости внезапно вытеснила дрожь, и я горячо ответила «Нет!» Вслед за моим ответом дверь отворилась, и в коморку вошёл следователь. Увиденной картине, где я возлежала на диване, а адмирал сидел рядом, он нисколько не удивился. А я только в этот момент задумалась над тем, как, собственно, на этом самом диване оказалось. Меня ведь кто-то принёс. Нервис? Какой-то другой страж? Или сам адмирал, что, как ни абсурдно, наиболее вероятно? Она не имеет отношения к контрабандистам, — заявил лорд. Можно отпускать. Адмирал рей при всём уважении можно отпускать, — чеканья слова повторил он, и больше эльф не возражал. Я едва ли поверила себе, когда оказалась за стенами следственного отдела. Уже стоял поздний вечер, который сегодня выдался на диво ясном. Снег прекратился, и сейчас небу усыпали сотни тысяч мерцающих звёзд. Пара гномов работала деревянными лопатами, расчищая дорогу ко входу и о чём-то негромко переговаривалась. Невдалеке выли собаки, обращаясь к двум лунам впервые за долгое время скрытым завесой туч. Хрустя свежим снегом, я дошла до кареты, безропотно следуя за адмиралом Рэем. Ещё один час, проведённый в каморке следователя, окончательно восстановил силы, и теперь я могла спокойно передвигаться, не боясь снова упасть. «Не нужно врать. Тогда и неприятностей будет меньше», — на прощанье посоветовал адмирал. «Не всем так везёт, как сегодня вам». Трясясь в карете, везущей меня в трущобы, я мысленно с ним соглашалась. «Скажи вчера правду о том, где живу, я бы спокойно добралась до дома, не встретила Тиморда». И как следствие не оказалось бы за решёткой. И мне действительно повезло, что адмирал снова оказался рядом и решил помочь. Не случись этого, даже думать не хочется, что бы меня ожидало. Отца я застала сидящим с почти пустой бутылкой прямо на лестничных ступенях. Дом за время моего отсутствия успел промёрзнуть, входная дверь была приоткрыта и в прихожую нанесло снега. Не разуваясь, я первым делом прошла в гостиную и растопила камин, используя последние изготовленные дрова. А когда после собралась подняться в свою комнату, пошатывающийся отец преградил мне путь. Он смотрел на меня долгим уничтожающим взглядом, а затем замахнулся, намереваясь ударить. Я инстинктивно зажмурилась, готовясь к боли, но удара не последовало. Несмотря ни на что, папа никогда не поднимал на меня руку. Не осмелился и сейчас. «Вся в мать!» — прохрипел он, освобождая проход. иди И чтобы глаза мои тебя не видели. Он был пьян. Во мне проснулась кровь Ундин. Поэтому такая реакция не удивляла. Избавив папу от своего присутствия, я заперлась в комнате и, тяжело вздохнув, принялась ликвидировать учинённый стражами погром.